22. Романтика морского городка. Соленый ветер, обжигающее солнце, ароматы цветов. Особенности хорошего детектива — два сыщика, сидящие возле камина в удобных креслах, курящие трубку и размышляющие о дедукции. И то, и другое неприменимо к жизни, если ты ищейка рядового городка в серой российской действительности. Адский труд. Тонны бумажной работы, десятки часов без сна, отдыха и уважения к себе, до 33 копейки в благодарность от государства. Романтикой тут и не пахло, но Варвара Комарова знала, куда шла, когда устраивалась в Следственный комитет. Этот день пролетел, как и другие, до него точно безумный вихрь. Рейды, обходы, задержания, допросы, сводки. Она сидела за столом Лунёва в его кабинете, зарывшись в горы бумаг и отчётов, На ее голове вместо нормальной прически опять красовалась унылая дулька, на носу висели очки, а на лице отпечаталось хмурое задумчивое выражение. Девушка вряд ли бы смогла сходу сказать, где ее обувь, потому что с тех пор, как ужасно заныли ноги, а это было еще днем, она сняла туфли, а сейчас на улице уже смеркалась. И вряд ли бы она могла точно назвать сейчас время, когда в последний раз принимала пищу. Настолько этот день ее утомил. Вернее, будет сказать, выжил до последней капли пота и крови. И уж точно Комарова не отказалась бы сейчас от кресла, трубки, забитой хорошим табаком, и огня в камине, но все ее мысли сосредоточены лишь на записях сотрудников ГИБДД, в которых они подробно описывали, кого и при каких обстоятельствах сегодня задерживали. С парой таких водителей она и сама сегодня успела пообщаться. Те были задержаны на шоссе при перевозке несовершеннолетних в своих личных автомобилях. Но, как оказалось, ничего криминального в этом не было, просто подбирали попутчиков. Так что работа продолжалась. Как и ожидалось, статья в газете всколыхнула город. Телефон в дежурной части не замолкал, люди беспокоились, сетовали на бездействие требовали немедленно найти виновных, но, что было немаловажно, усилилась и их бдительность. Неравнодушные граждане каждый час сообщали о подозрительных личностях, замеченных на улицах беседующими с детьми, поэтому сотрудникам приходилось реагировать на каждый из этих вызовов. Это и помогало следствию, и одновременно препятствовало. Каждый такой случай — еще и стопка бумажной работы. И теперь у Варвары Николаевны уже складывалось ощущение, что этим горам бумаг не будет ни конца, ни края. Надо заметить, что и рейд по наркопритонам дал свой результат. Без единого выстрела было задержано больше 20 лиц, причастных к организации торговли и распространению запрещенных веществ. Нашли и Хромова. Его обнаружили в клубе «Яма», При нем не было ни оружия, ни наркотиков, поэтому главарь добровольно отправился в отдел, чтобы пообщаться с правоохранителями. Правда, Егор Варю к нему не подпустил, сам руководил задержанием, сам же отправился побеседовать. Комарова, уязвленная недоверием коллеги и высоко задрав нос, прошествовала в свой кабинет и занялась там бумажной работой. «Что, я ему девочка, что ли?» Злилась она, изучая сводки и делая отметки карандашом. «Я сама могу за себя постоять. И не нужно мне указывать, где я должна находиться, чтобы меня не задело, и что должна делать, чтобы не пострадать». Но вся злость улетучилась, едва Лунёв вошёл в коридор после допросов. «Ну что?» — не выдержала Варя, спрыгивая со стула и прямо босиком бросаясь к нему. Егор рухнул на диван. «Ничего». Он развёл руками и откинулся на спинку. «Ноль». «Как ничего?» Девушка опустилась на диванчик рядом с ним. Мужчина сжал пальцы в кулаки. Напряжение пронеслось по его мышцам от запястья до плеч. Он тяжело выдохнул и посмотрел на нее. «Я его чуть не прибил», — прорычал он. «Наглая такая харя, смотрит, улыбается, базарит так высокомерно». «Эй, спокойно!» Она легонько коснулась его руки в том месте, где начинался закатанный до локтя рукав рубашки. «Он просто издевается над нами». Качнул головой Лунёв. «А нам даже не за что было его задерживать». «Отпустили?» — вздохнула девушка. «Да, только что ушёл». Егор кивнул в сторону двери. Со своим адвокатом. Представляешь, даже у этого рванья нарисовался адвокат, как только припекло. «Зря ты не дал мне поговорить с ним», — сказала Варя. Мужчина замотал головой. «Ты не знаешь таких людей, как он. Ты для него как кусок мяса». «Я не боюсь ни его, ни таких, как он», — с жаром воскрикнула она. Егор улыбнулся. Он все равно ничего не знает про убийство детей и пропавших девочек. И никто из его людей не знает. Варя подтянула ноги и села в позу йога. Ты уверен? Почти на сто процентов. Мужчина пожал плечами. Они никак не реагировали на фотографии. Эти люди понятия не имеют о том, куда подевались наши школьницы. И что тогда? Девушка наклонилась на спинку дивана. Начнем все сначала? Егор замолчал и уставился в потолок. Сначала... Сначала мне нужен крепкий кофе. Он потянулся, как здоровенный котяра, лениво покрутил головой, помассировал себе шею и затем встал. Очень крепкий кофе, хотя... Он посмотрел на неё. «Что?» — спросила Варя, чувствуя себя неловко под этим пытливым взглядом. «Поехали, поедим чего-нибудь». «Поедим?» — сердце девушки забилось быстрее. «Да». «Так ведь работа ещё вагон», — кисло отозвалась она. Мужчина бросил взгляд на наручные часы. «Восемь вечера, Варвара Николаевна. Давай-ка собирай свои вещи и уматывай отсюда. Завтра ты мне нужна свеженькая и бодрая». «Я думала остаться ещё ненадолго», — призналась девушка. «Нет уж, поехали, прокачу тебя и покормлю». Обаятельно улыбнулся Егор и потёр ладони друг от друга. «Нам обоим нужно срочно освежить головы». «Я, наверное, не смогу», — смутилась Варя. «Меня ждут и Она достала из кармана телефон и проверила, нет ли пропущенных. И ещё нужно заехать кое-куда. «Шашлык из баранины, салат со свежей зеленью», — мечтательно произнёс Лунёв, взъерошивая волосы ладонью. «Красное вино?» Он дёрнул плечами, приводя своё тело в тонус. «Поехали, комар!» «К чему эти взгляды? Вся эта физкультура с подтягиванием Он что, с ней заигрывает?» «Я не смогу, Егор!» Девушка встала и направилась к столу. Набрала номер Артёма, надела туфли и стала ждать, когда он ответит. «Возьму работу домой», — сказала она, собирая бумаги в папку. Гудки все тянулись, тянулись, затем в трубке стало тихо. Варя спрятала телефон в карман брюк и неожиданно для себя самой повернулась и произнесла. «Ладно, уговорил, поехали». А Егор уже стоял позади ее с жакетом в руках. Не сомневался, что ты согласишься. Улыбнулся он, подавая его. «Спасибо». Она продела руки в рукава и подхватила со стола папку с бумагами. «Ты чего такой довольный, Лунев? Мы, можно сказать, опять в тупике, а ты такой счастливый». «А разве ты не радуешься, когда кончается твой рабочий день?» — спросил мужчина, открывая для нее дверь кабинета. «Если важное дело в самом разгаре, то нет». С подозрением оглядев его, честно ответила девушка. «И это неправильно», — пропуская ее вперед, заметил Егор. «Жизнь, она вот перед нами, не короткий промежуток между расследованиями и не тот момент, когда ты возвращаешься домой со службы. То, что происходит сейчас, и есть жизнь». «Ты, блин, философ», — усмехнулась Варя, выходя из кабинета. С нашей работой иначе нельзя. Закрывая дверь на ключ, сказал Егор. Повеситься можно.